Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо Риск. Роли исполняют: Доротее Лидия Головатая, Микеле Юрий Жилин, Артура Евгений Гачуй. bella son c'ho vol kula l'ho fatta dove soldi vanjo us valuation valuation e io amore io non capisco per me c'è qual per posto mare non c'è valuation Ёша, есть тебе надо еложишь, ты причём здесь я? Сам идиот. Сел за руль, а ездить не умеешь. Я спокойно переходил дорогу. Валит! По тебе до ночи урма плачет. Олох! Ар Артуро! Это это ты. Микеле! Приехали, Артур, приехали. Как я рад тебя видеть, дружище. <смех> Где ты пропадал? <смех> в Америке. Я 15 лет был в Америке. 3 часа назад прилетел в Неаполь. А ты-то как живешь? Ты прекрасно выглядишь! Я женился два года назад. Поздравляю! Слушай, она просто чудо, настоящий цветок. Ну, а ты, ты-то как, а? Я служу в нефтяной компании, меня перевели в неаполитанский филиал, пока остановился в гостинице, вот еще комнату в диком семейном доме. Миталя, считай, что тебе повезло. Я могу сдать тебе комнату. Правда? Да. Как я рад, Артура! <смех> так, все, о цене мы договоримся. Вот тебе мой адрес. Здесь совсем рядом, за углом. Все, все, все, все, все. я тороплюсь. Встретимся за ужином. Пока, чао, чао! Все! Все! Все! Все! Я друг вашего мужа Мужа нет Синьора, можно мне войти? А что я с вами должна делать? Ничего, синьора Решительно ничего А тогда зачем вы пришли? Час назад я встретил вашего мужа Мы с ним большие друзья Со школьной скамьи Не виделись 15 лет 15 лет. Да, 15 лет. Это потому что я был в Америке. В Америке? Да, в Америке. А -а -а. Артура сказал, что может сдать мне комнату. Отценим мы с ним договорились. Входите. Спасибо. <сушу> проходите, проходите. Спасибо. Спасибо. <сушу> Не стесняйтесь. Спасибо. <сушу> Не стесняйтесь, проходите. А это <сушу> вам. О! Какие прекрасные розы. Артура скоро будет. Я скажу, что у него хороший вкус. Ведь он женился на вас. Сейчас я уже не та. Раньше я была как цветок. Жизнь улыбалась мне, а теперь я сама себя не узнаю. Сегодня утром мой муж опять в меня стрелял. Стрелял? Да. Да-да-да-да-да, взял револьвер и выстрелил. Чудом не попал. Видно, святая Мадонна меня бережет. Сеньора, сегодня утром он в вас стрелял? Так если бы только сегодня утром. Он все время в меня стреляет. Впервые он меня выстрелил в день нашей свадьбы за столом после второго блюда. Вместо десерта? И он вас не поранил. Ну, к счастью, пуля меня миновала. Спустя 2-3 дня мы с ним помирились, потом он выстрелил меня рано утром. Вместо кофе. В третий раз мои именины. Вместо подарка. Да что тут можно ещё говорить? А с каких пор он вас стреляет? Так я же вам объясняю. С первого дня, как мы поженились, два года. И ни разу в вас не попал? Пока не попал, но поди знай, чем это может кончиться. Это он. Ой, святая Мадонна, ты же видишь, что я дрожу, как осиновый лист. Не дай мне умереть, если тебе, дорога моя жизнь, и сделай так, чтобы он пришел в хорошем настроении. А вот и я! Ха-ха-ха! Привет, Миккей! Привет, Артур! Извини, что заставил тебя ждать. Ну что, что ты, пустяки! Где ты был, дорогой? Я ходил за пулями для револьвера. Они у меня кончились. Посмотри, Дороте, я принес живую курицу. Она так кудахтала, хотела от меня убежать. Голос у нее почище, чем у твоего любимого каруза. Ха-ха-ха! О, Мадонна! Ты что, издеваешься надо мной, Арту? Она же дохлая. Как дохлая? Дай к сюда. Мике, посмотри. Вот. Так она ещё тёплая. Как она сдохла прошло, наверное, минуты две. Мне кажется, Арту ты сам её придушил, когда нёс Сильно зажёг голову под мышкой. Тогда я её выброска, как выбросишь? Но не будешь же ты есть дохлой курицу. А вы что, едите их живыми? Нет. Ну она же сдохла. Погодите. Мы знаем причину её смерти. Птица скончалась от дошки, не по своей вине, это был несчастный случай. Так что иди, и свари из неё бульон. Ну и будешь есть её сам. Артур, я тут разговаривал с твоей женой. Ага, дорогая. Ты показала ему комнату? Ты показала ему комнату? Дорогая, я тебя спрашиваю, ты показала ему комнату? Нет ещё, это не имеет значения. Погоди, как это не имеет значения? Прежде всего, ты должен посмотреть комнату и сказать, подходит она тебе или нет. Моя тебе не преслога. Не хватает сделать из меня ещё горничную. Вы знаете, Мике, весь дом на мне. К вечеру я просто ног под собою не чувствую. то принеси, то покажи, то подай, то приготовь ему ушки с сыром, то фаршированные баклажаны, то у ну, него пятно на костюме, то складка на брюках, то ещё что-нибудь. К вечеру просто ног под собой не чувствуешь. А я по-твоему не тружусь? Трудишься? Ха -ха. Ты приходишь на работу свеженький, как огурчик. И начинаешь командовать. Свеженький как огурчик, слышишь? Свеженький как огурчик. Видите ли, я прихожу на работу свеженький как огурчик. А что ты не свеженький как огурчик? Ладно, не действуй мне на нервы. А что ты хочешь этим сказать? Что я тебя специально нервирую? Нет, вы только посмотрите, какой он нервный. Не ой, надо ой, ссориться. Все-все-все-все-все-все-все-все. Все-все-все. Поверь мне, кия, она так держит, что кровь ударяет мне прямо в голову. Все, я лучше промолчу. А выпьем лучше по чашечке кофе. А? С удовольствием. Принеси нам два кофе. Как же? Господин приказал два кофе. Кофе отправляйте в китвар. Дороте, принеси нам кофе. А у тебя что, руки-ноги отсохли? Иди принеси сам. Дороте. Принеси кофе, ты меня знаешь. Ой, я тебя знаю. Я тебя очень хорошо знаю. Это по твоей милости от меня остались кожи до кости. Вы только подумайте, Мики, каждый вечер он возвращается домой с работы и отравляет мне жизнь. Для меня не существует никаких развлечений, ни кино, ни ресторанов, ни пар, ни чего. Я тебе не дам кофе, хоть ты лопни. Дарате! Не води меня до крайности, слышишь, дорогая? Артур, ты с ума сошёл! Спрячь пистолет. Хочешь угодить в терму из-за чашки кофе? Я не хочу кофе. Я не хочу кофе. Пусти меня, Мике. Я её прикончу. Ну и прикончивай. По крайней мере, нам обоим будет спокойнее. Артур, дорогая, на сей раз тебе это не сойдёт. О! Артур! Что ты наделал? Ты убил её. Ох. Святая мотонна. Опять чудо. Кофе готов. Я вам сейчас его принесу. Я знала, что ты должен вернуться и приготовила целый кафеничик. Мой дорогой Арту. О, мадонна, у тебя вся рубашка мокрая. Хочешь переодеться? Нет, дорогая. Я только чуть-чуть разгоречился. Мой дорогой Арту. Не стой на сквозняке. Бедная Артура, работает с раннего утра до позднего вечера. Ну, что из этого, дорогая? Можно подумать, ты не работаешь. Ой, да будет тебе. Ну, что я делаю, Боже мой, я сижу дома. А тебе надо немножко отдохнуть. Бедный мой Артура, я вам сейчас принесу кофе. Ну вот, Мике, тебе тут будет очень удобно. Служба в двух шагах. вам это солнечное с ванны и потом в тихом семейном доме у друзей вот увидишь тебе будет тут очень хорошо но ну, конечно лучше и желать нечего боже мой мике 15 лет ты пробыл в америке а скажи ты взволнован взволнован я чуть не умер Ну, сам посуди, на твоих глазах стреляют в женщин. Да погоди, я тебя спрашиваю, взволновало ли тебя возвращение в Неаполь после такого длительного отсутствия. Еще бы. И я был сам не свой. А вот и кофе. Вот. Я его приготовила от всей души. Ну-ка, попробуйте. Ага. И правда, кофе великолепный. Спасибо. Очень. Очень вкусно. Спасибо. Нет, нет, нет, нет, нет. Не уговаривайте меня, я ухожу. Я оставляю вас вдвоём. Отдыхайте на здоровье. У-на-лай. Иди сюда, Мике. Только взгляни, какой вид. М-м, что стало бы с нами, неополитанцами, если бы у нас отняли это маленькое удовольствие отдохнуть на балконе? Хмм. Я, например, от всего бы отказался, только не от этой маленькой чашечки кофе, которую я могу не торопясь выпить здесь, на балконе. Это в некотором смысле составляет поэзию жизни, неки, а? М-м. А если ты это делаешь в обществе твоего лучшего друга детства? А кофе тебе приготовила твоя кроткая жена? А? Меке? Ты помнишь Скажите, девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю о ней и мечтаю, что всех красавиц она мне краше, и я сам хотел признать в своей, она славья не нашёл. Eh, oh, eh, oh, que o parte na galera. Que é no durman do mundo. Quem me for agamba and or... Ты, кажется, говорил, что ты до сих пор не женат. А почему? Ходишь лерту. Я могу признаться тебе как другу. Дело в том, что всякий раз, как я там в Америке собирался жениться, я видел один и тот же сон. На каноге свадьбы. Мне снилась моя покойная мама. Она посмотрела на меня с укором и как бы говоря: Мике, "Ты собираешься жениться на американке? За ней Иs микинов а ракета тнули с головы бабушки, деда, тёти, дядик и даже голова моего двоюродного деда, расстреленного за приверженность Муссолини. И все они кивают в такт маминым словам, и как бы говорят: "Нехорошо, Мике, нехорошо". Ну. Ну ты понимаешь? Я я не мог. Мике. Ну и молодец. И родственники твои правы. Микея, мы найдем тебе настоящую неаполитанку, как моя жена. Микея, ты каких предпочитаешь, а? Мне, например, нравится женщина с веселым характером, разговорчивая, любящая развлечения и путешествия. Словом, женщина-товарищ и на всю жизнь. Доротея, иди к нам. И да. О, мадонна, новый костюм. Ты же порвал костюм. Ага, да, я я забыл тебе сказать. Э, даже не знаю, как это случилось. Ну, конечно, потому что ты олух. Драте, выбирай выражения. Ну подумай только, разве это приличное слово, олух. А что я по-твоему должна была сказать? Вы порвали костюм, а какой молодец? Ах, какая радость. Можно подумать, что мы с тобой миллионеры, мы можем бросать деньги на ветер. Нет, ну просто с ума можно сойти. Ну ты пойми, Дороте, я не виноват. Ну не стану же я рвать собственный костюм ради забавы. Конечно нет. Да просто он неряха, Мике. То он приходит с дыркой на брюках. А то ты на светлом костюме поставил чернильное пятно. Ну будет тебе, Дороте, я же не нарочно. Ну возьми за шею. О, ношу дурочку. Вот так и ходи. Если ты неряха, Ты всё равно будешь ходить оборванным и с заплатками на заду. Драте. Зашей тебе шею. Считай, я мадонна. Держи карман шире, завтра зашью. Драте. Сегодня же вечером я отправлю тебя на тот свет, зашей пиджак, драте. Вот что умру с силу же минуту, но я не стану зашивать тебе пиджак. Карту. Ради бога, убери револьвер. Отойди, Микке. Пусть <связан> я сяду в тюрьму, но я ее убью. Помогите! Я ее сейчас убью. Нет, помогите! Я тебя убью! Помогите! <связан> помогите! Мадонна. Опять пронесло. Вы вы не умерли? А нет. А вы? Нет. Ой. Давайте. Ой, давайте я вам помогу. Спасибо. Ой. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вы теперь понимаете меня, Мике? Да. Мы мы оба могли отправиться на тот свет. А, да. Арту. Ага. Ты же порвал костюм. Не. Дай мне сюда, тедджек. Я его сейчас зашью. Ой. Так, порвать, так порвать. Я его сейчас заштопаю так, что будет незаметно даже если смотреть в лупу. Ой, ла-ла-ла-ла. Меке? А что ты так побледнел? О, нет, дорогой Артур. Я не стану тебе потакать. У меня что на уме, то на языке. Я не представлял себе, что ты такой. Ты ты настоящий преступник. Не прошло и получаса, как ты уже дважды выстрелил в жену. Я ухожу и предупреждаю, я потребую, чтобы тебя отправили в сумасшедший дом. Так и знай. Меж нами всё кончено. Да погоди, погоди. Не трогай меня. Иди сюда, дуралей. Сам ты преступник. Пойми, Мике, я это делаю нарочно. Дура ты, прекрасная женщина, но только жутким характером. Из-за любого пустяка лезет в бутылку. Особенно меня бесит её дерзость. Иногда я действительно готова её убить. В первый же день нашей совместной жизни между нами произошла бурная сцена. Мы сидели за столом. У меня в кармане лежал револьвер Пугач. То ли от того, что она меня довела, то ли меня охватило бешенство, но я выстрелил в неё. И вдруг увидел, как в мгновение ока с ней произошла перемена. Она же улыбалась, стала кроткой, нежной. Одним словом, Я понял, чтобы жить с ней мирно, в неё нужно стрелять. С тех пор, пока я в неё не выстрелю, я не могу успокоиться. Значит, пистолет не заряжен. Ну да. Да что, что ж ты мне раньше не сказал? Э, у меня до сих пор большинки трецутся. Э. Вот твой пиджак. Ну, посмотри, Артур. Ты видишь, что теперь ничего-ничего не видно. Ты доволен, мой дорогой? Спасибо, дорогая. Ой, а, а который час? Черт возьми, уже поздно. Я бегу, у меня свидание. Как, Микке, ты не посмотришь комнату? Нет, нет, мне некогда. Ну, тогда я тебя провожу, подышим воздухом. Ты уходишь? Да, а что? Ну, иди, иди. Конечно, для тебя удовольствие, когда я остаюсь одна дома. Послушай, Дороте, тебе не угодишь. Вчера мы ходили в театр, позавчера в кино. Что ты выдумываешь, а? Сегодня же вечером я хочу провести с моим другом, которого не видел 15 лет. Мы поужинаем вместе в ресторане. Ты даже не придёшь к ужину? Решили загулять. Знаешь, что я тебе скажу? Ты не выйдешь из дома. Я от выйду. Нет, не выйдешь. Нет, выйду. А я сказала, не выйдешь. Нет, выйду. Артур. Дрилей скорее и пойдём. Когда-нибудь я сделаю это по-настоящему. Идём, Мика, иначе сегодняшний вечер добром не кончится. Ты не уйдёшь! Нет, уйду! Вот тебе! А-а. А-а. А. Опять повезло. Ну ладно, идите. Всего доброго. Когда вернёшься? Около 12:00. Веселитесь, мальчики, от души. Чао! Люблю Mickey. Э, Катя, подожди. О! А! О! Торту. Но сейчас она ничего не сделала. Это сейчас она не сделала, но когда я вернусь, я хочу уснуть спокойно. шли радиоспектакли по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо Риск. Роли исполняли: Доротея Лидия Головатая, Микеле Юрий Жилин, Артура Евгений Гачук. Режиссёр спектакля Ярослава Чудновская, звукооператор Ингрид Янс.